Глава двадцать Курс валюты Зимбабве. Они по берегу за нами бегут. Час спустя сообщил Гору, ворочая веслами. Вижу. Причем по обоим берегам сразу. Держись строго посередине. Река сужается. Прокоп в Озерске никакой плотины нет. Или шлюзов. Иначе упремся куда-нибудь. Вот тогда точно влипнем. Нет, Глеб. Зато мостов целых два. Один для проезда закрыли не так давно, когда новый построили. Но, думаю, твари на запреты плевать хотели. Киреев старался держать пораненную ладонь кверху. «Я не голосую все время за то, чтобы немедленно в усадьбу вернуться». Дергает, ухмыльнувшись, объяснил он, и внезапно поинтересовался. «Алексей, а как тебе по батюшке?» Варнаков ответил не сразу. «А зачем тебе?» «Да так, годки мы с тобой». Сколько себя помню, тебя знаю. И отца твоего тоже. Но как звать его, убей, забыл. Его тоже Алексеем звали. Стало быть, Алексей Алексеевич. С крыши, стоявшей на особицу недостроенной многоэтажки, озерок был виден как на ладони. И представлял он собой печальное зрелище. Казалось бы, насколько времени прошло с того момента, когда все началось. Город же выглядел запущенным и нежилым, как будто люди покинули его год назад. Заваленные мусором улицы, перевернутые автомобили, черные провалы окон, разбитые витрины магазинов. А в иных местах и вовсе таким, словно по нему прошла война, следы пожарищ и даже несколько развороченных взрывами бытового газа домов. «Что-то много окон без стекла», – поделился впечатлением Гуров. «Как будто специально их кто-то выбивал. Интересно, почему?» Олег, представь такую ситуацию. Стал ты вдруг тварью. Прокоп говорил, как будто бы серьезно. Но глаза его выдавали. Чужина взглянул на Гурова. Как он? Киреев сам того не желая угодил ему в больное место. Но Олег только кивнул. Мол, представил, что дальше. И сидишь ты себе в квартире. Ну пусть на третьем этаже. Жрать хочется, не в моготу. Глеб, кстати, а твари кроме мяса едят что-нибудь? Черт их знает. Не видел. Чужина с интересом прислушивался к разговору. «Ладно, пусть едят», — милостиво разрешил Киреев. «Сожрал ты в доме все, что было съестного. Макароны, горох, гречку с мукой. Даже холодильник умудрился открыть и банки консервные клаками вспороть. Хоть и морду себе всю изрезал. Но жрать-то хочется по-прежнему. А тут глядь в окно, а там какой-нибудь хавчик бегает. Или такая самка, о которой ты всю свою короткую твариную жизнь мечтал. Двери железные, их не выбьешь и что бы ты сделал?» «Ну, если самка в окно бы выпрыгнул». «Вот ты сам на свой вопрос и ответил». И оба они рассмеялись. На крышу многоэтажки попали легко, без всяких приключений. Преследовавшие их твари внезапно исчезли, как будто испарились. И о причинах всего можно было только догадываться. «Наверное, на ТЭЦу рванули», – предположил Прокоп. «Она здесь недалеко, километра три, не больше». Если они даже обычную батарейку чувствуют, то уж там электричество навалом. А те, что на другом берегу были, Гуров рассматривал мозоли на ладонях, натерто долго гребли. А черт их знает, с той стороны как будто бы ничего такого нет. Да и какая разница, главное смылись. Олег, греби к берегу, распорядился Глеб. Высадимся, заберемся в Олу на ту новостройку, с нее уже и дальнейший маршрут проложен. Кроме того, глядя, что-нибудь интересное увидим. Кстати, Прокоп, магазинчик твоего знакомого далеко отсюда. Видишь старый мост? Так вот, слева от него, почти на самой набережной. Только подходы к нему сложные. Случись что, и забраться будет некуда. Вот сверху все и увидим. Чужинов высадился на берег первым, держа автомат наготове и внимательно оглядываясь по сторонам. Казалось бы, пустым вокруг. Но эти существа обладают уникальной способностью появляться внезапно, как будто из-под земли. К нему присоединился Прокоп, затем и все остальные. Постояли, вслушиваясь и всматриваясь. Бросили каждый взгляд на лодку, оставшуюся на воде, и их главный шанс на спасение. «Ну что, вперед?» – спросил Киреев у Чужинова, и тут же, уловив справа какое-то движение, оба они вскинули стволы. «Откуда он тут взялся?» – ошеломленно прошептал Варнаков. Да худой-то какой. Одни ребра. Щенок. Крупный, лобастый, но исхудавший так, что ребра проступали даже сквозь длинную шерсть, местами свалявшуюся чуть ли не до состояния войлока. Он высовывался из-под бетонной плиты, где, вероятно, нашел себе убежище, готовый в любой момент снова под нее йоркнуть. По щенку хорошо было видно, как ему хочется приблизиться к людям, но страх держал его на месте. Вообще, за все время, прошедшее с той самой злополучной ночи, с пятницы на субботу, Глеб видел только одну собаку, разорванного в клочья пса егеря Филатова, Мирона. Они как будто исчезли все, и тут такая встреча. Чужинов присел на корточке, подзывая к себе щенка. «Не бойся, иди сюда». А когда тот сделал в его сторону несколько шагов, рука сама полезла в рюкзак, чтобы извлечь банку говяжьей тушенки. Другой рукой он вынул нож, одним круговым движением ее вскрыл и вывалил содержимое на траву. Обычный охотничий нож, прихваченный им из флигеля покойного егеря. И он совсем не походил на нож Киреева, висевший у того на левой стороне груди рукояткой вниз. У Прокопа он от известнейшего производителя. Изготовлен из порошковой нержавейки и такой заточки, что волосинку на весу строгать можно. У глебого ножа стальная лезвие пошла из обычной автомобильной рессоры. Деревянная рукоять на двух клепках, острие, так называемый ощучий нос и ярко выраженная гарда. Но надежен. На нем всем весом висеть можно. Или как ступеньку использовать. Или как любой инструмент, какой только в голову взбредет. Ну а затупится достаточно несколько раз провести обычным напильником. Относись к нему с уважением, и он никогда тебя не подведет. Как автомат Калашникова. А что от него еще требовать? Щенок накинулся на угощение так, что Варнаков присвистнул. корный бабай, это ж сколько он не жрал. А вообще крупным должен вымахать. Лапы-то вон какие. Если доживет, конечно. В чем жутко сомневаюсь. Смотри-ка, у него больше, чем полхвоста нет. Твари, что ли, отцапали? Это средний азиат, лабай Их всегда так купируют. В Туркмении Алабай считаются национальным достоянием. Наряду с скакунами. Тоном знатока поведал Гуров. Все такого же хотел завести. Но куда его в городской квартире? И самому проблемы, и собаке одни мучения. Олег потянулся к щенку, чтобы потрепать его за ухом. Но тот, успевший покончить с угощением, недовольно зарычал, прячась за чужиного. «Хозяина», — признал, — ухмыльнулся Леха. «Только куда его девать?» «Пошли, собаководы!» В голосе Киреева слышалось явное раздражение. «Место тут какое-то гнилое». Выскочит он из тех кустов, сами все пойдем на угощение. Идем, сразу же откликнулся Глеб. Только вот что, я буквально на пару секунд задержусь. Прокоп что-то буркнул под нос, но вслух ничего не сказал. Ты здесь жди, и обязательно дождись. Стоя на коленях, прижав голову щенка к груди, и гладя его объясняла ему чужинов, как будто бы тот мог понять. Назад мы тут же выходить будем. Видишь лодку у нас? Куда мы без нее? А пока спрячься хорошенько. Я тебе галет оставлю, погрызешь. Жди, в общем. Красиво идут. Горов посмотрел на чужиного с явным восхищением, но тот, занятый биноклем, его взгляд даже не заметил. Тогда Олег посмотрел на Киреева. Не жильцы. Прокоп был категоричен. Не в кино снимаются, имитаторы. И непонятно было, что он хотел сказать последним словом. Они внимательно наблюдали с крыши недостроенной многоэтажки за группой из девяти человек. Те действительно шли красиво, сложено тремя тройками, где двое постоянно прикрывали третьего. И оружие с амуницией у них было на зависть. Помповое оружие, нарезные карабины, а кое-у-кого и короткоствол в открытых кобурах. Разгрузки, рюкзаки, камуфляж, трекинговые ботинки – все наивысшего качества. Такое снаряжение в прежние времена обошлось бы каждому из них стоимостью семейного седана. Новенького из салона, пусть и не самой престижной марки. Все как один молодый, лет до 30, но явно не армейцы. Чужинов уже успел поинтересоваться у Прокопа. Не обчистили ли они магазин его знакомого, на что тот ответил. Все может быть. Группа направлялась к торговому центру, где и без слов было ясно, поживиться можно многим. И им оставалось лишь преодолеть площадь перед супермаркетом. Эти люди двигались быстро, едва не бегом. И Олег Гуров всем своим видом старался показать вот нам бы так. Сами они до многоэтажки добрались совсем по-другому. Неспешным шагом, часто останавливаясь, иногда делая непонятный крюк. Несколько раз чужина с Прокопом совещались, что тоже действовало Гурову на нервы. Понять глебы с Прокопом было можно. Прежняя тактика, которую им когда-то старательно вбили в голову, сейчас не годилась совсем. Не та, что против регулярной армии, не для борьбы с диверсантами, партизанами, повстанцами и тем более террористами. И потому приходилось вырабатывать новую, с учетом изменившихся обстоятельств. Но нельзя было забывать, что существует вероятность встречи и с теми, кто может пристрелить всего лишь из-за приглянувшегося ножа на поясе, или банки тушенки в рюкзаке, или неполного рожка патронов. Все-таки нырвались что было вполне ожидаемо. Прокоп зачем-то подул на пальцы раненой руки, видимо, успокаивая боль. Сначала Олег подумал, что речь идет о них самих, и потому беспокойно оглянулся по сторонам. Что? Где? И только потом посмотрел туда, куда вглядывались все остальные. На площадь перед торговым центром. Посмотрел, чтобы вместе со всеми увидеть разыгравшуюся у них на глазах трагедию. Сразу с двух сторон к людям на площади неслись твари. Возможно, это были те самые, что преследовали их по берегам реки. Возможно, другие. Кто бы мог с уверенностью об этом сказать? Люди действовали слаженно и быстро, ведь на кону стояла их жизнь. Повинуясь чьей-то неслышной отсюда команде, они заняли круговую оборону, отлично понимая, что это единственный их шанс. Совсем небольшой, призрачный, но шанс. Трещали выстрелы, твари падали на землю одна за другой, чтобы застыть неподвижно или попытаться ползком с толчками добраться до ненавистных им людей. Но было их слишком много. Олег посмотрел на своих спутников. А что мы? «Мы сможем им хоть чем-нибудь помочь?» Варнаков глядел куда-то в сторону, явно не желая видеть того, что происходит внизу. Чужинов то и дело прикладывал к плечу автомат, и на лице его играли желваки. Но он ни разу так и не выстрелил. Креев каждый раз недовольно морщился. «Если твари узнают об их существовании, на крышу им не забраться, но прижмут так, что только и останется ждать непонятно чего». А еще он всем своим видом показывал, что и и не предполагал. Вскоре все закончилось, и теперь на площадь перед торговым центром не смотрел никто. Слишком тяжелое зрелище и для того, кто давно уже позабыл, что у него существуют нервы. Твари пожирали трупы погибших людей, своих мертвых сородичей и тех, кто еще был жив, но уже не мог подняться. Олег, извиняющимся тоном, начал чужинов Мы бы ничем им не помогли, далеко, и ближе не подобраться, да и времени у нас не было. Я понимаю, Глеб. Я все понимаю. А вообще привыкай на будущее, если хочешь остаться живым. Прокоп кивнул. Не в кино снимаешься. Это жизнь, а в ней все иначе. Не хочу привыкать, зло ответил Гуров. Сколько нас осталось? И если мы не будем друг другу помогать? Помогать надо, согласился с ним Прокоп. Именно помогать, а не бесполезно собою жертвовать. Правильно я говорю, обратился он за поддержкой к чужину. «Жертвы бывают разными», – пожав плечами, туманно ответил тот. Дальше мимо автобуса, по-моему, это Междугородний Неоплан. Но в любом случае он высокий, и твари на него попасть не смогут. Следом до трансформаторной будки, а там уже рядом. И еще сквер справа удобно расположен. Глядите, какие липы. Любая из них нас всех сразу выдержит. «Готово», – сообщил Варнаков. Он занимался тем, что накрывал стол, чтобы перекусить перед опасным броском внутрь городка. В любом случае, не напрасно туда полезем. Аптека почти по дороге. Пара рюкзаков с медикаментами, и наш рейд окажется полностью оправданным. Креев держал израненную руку у груди. Другой намазывал своим замечательным ножом на Галету гусиный паштет. Получалось плохо, Галета все время пыталась скользнуть с картонной коробки из-под телевизора, заменяющей им стол. Чертыхнувшись, он ткнул ею прямо в банку, после чего отправил в рот целиком. Олег после недавно увиденного голод совсем не чувствовал, и сама мысль о еде вызывала у него отвращение. Вяло ковырнув пару раз ложкой в банке с тунцом, он убедился, что аппетит приходит во время еды, что бы тому ни предшествовало, и от других уже не отставал. «Возможно, снова померещилось», неловко шевельнув раненой рукой и поморщившись, сказал Прокоп. «Возможно», — согласился с ним Глеб, «и все же проверить необходимо». Когда на площади началась стрельба, ему показалось движение на лоджии одной из пятиэтажек. Ручаться бы чужинов не стал, далековато даже для мощной оптики. Да и пример Позднякова все еще был перед глазами. Еще на лоджии висело белое полотнище. Случайность. Пошли. Глеб решительно поднялся на ноги, дождавшись, когда Варнаков аккуратно собрал оставшиеся после них мусор и пустые консервные банки. Все в ту же коробку, послужившую им столом. Осталось только закопать, чтобы следы спрятать. Усмехнулся он. «Глеб, на этот раз ты точно не ошибся. Случайностью здесь и не пахнет». Чужинов кивнул. «Какие тут могут быть случайности, когда на белой простыне большими красными буквами намалеван насос?» «Шумнуть, чтобы убедиться», — предложил Гуров. «Услышат, на лоджию выйдут или в окно выглянут, и тогда уж точно никаких сомнений не останется». Убедиться в том, что там действительно прячутся люди, стоило бы. Слишком неудобно располагалось здание, попасть внутрь которого можно было только двумя путями. Через арку в одном из зданий и проезд рядом с магазином. Детская площадка, легковые автомобили и несколько не самых толстых деревьев. Вот что представлял собой внутренний двор. Но где-то можно будет укрыться, если их внезапно атакуют. Забраться на качели. «Я тебе шумно», – безлобно пригрозил ему Прокоп. Уточкой лучше покрякать, чтобы внимание от привлекать. Олег с надеждой взглянул на чужину. Может быть, он что-нибудь хитрое придумает? Как тогда, с шоколадной фольгой? Глеб истолковал взгляд Гурова правильно. Правда, шоколада у него не было. На этот раз в качестве НЗ он прихватил с собой ореховую халву. Прокоп прав. Для начала заглянем в аптеку. Медикаменты действительно нужны. Но затем уже все остальное. Простынешь, к примеру, в борьбе с этой нечистью. И чем тебя лечить? «Или понос тебя проберет», – добавил от себя Киреев, на что Гуров только ухмыльнулся, правильно оценив шутку. «Лей, не жалей! На халяву-то что не попользоваться? Платить не придется». Олег поливал левую ладонь Киреева перекисью водорода, затем вскрыл упаковку стерильного бинта и старательно принялся ее перебинтовывать. «Ловко у тебя получается», – одобрительно заметил Киреев. Гуров выразительно пожал плечами. Мол, я и во всем остальном орел. Варнаков крутился в глубине помещения, что-то выискивая. В самой аптеке царил полный хаос, как будто по ней кто-то долго и старательно прохаживался сломом, круша все подряд. Под ногами то и дело похрустывали осколки стекла. Часть витрин была перевернута. И еще в ней стоял неприятный запах от множества пролившихся лекарств, к счастью, почти выветрившийся. Алексеич! «Спирт, что ли, ищешь? Или колеса?» «Колеса, Андреич, колеса!» – охотно откликнулся тот. «Гастрит у меня. Скоро осень. Пора обострений. Без них загибаться начну». «С такой жизнью нервные питанием, и без гастрита все скоро загибаться начнем». Прокоп пошевелил пальцами, проверяя, нетуговато ли наложена повязка. «В самый раз». Варнаков, меж тем, извлек из раскрытой кассы несколько крупных купюр. помахал ими в воздухе, смял, бросил на пол. Как все разом перевернулось. Не так давно мне и за пару месяцев столько денег не заработать. А теперь они только на растопку и годятся. «Ну да, сейчас они дешевле ценятся, чем когда-то зимбабвийская валюта». Олег вертел в руках упаковку презервативов. «А что с ней было не так?» Несколько лет назад Зимбабве за банку пива 150 миллиардов местных долларов просили. «Страна олигархов», – ответил Загурова Чужинов, занявший позицию у разбитых стеклянных дверей и внимательно наблюдавший за обстановкой снаружи. «Да ну!» – искренне удивился Леха. «С другой стороны, нахрена им там деньги вообще нужны? Лишь бы на бананы ни урожая не было». «Расисты у нас, Алексеич, оказывается». По виду Киреева невозможно было понять, шутит он или говорит серьезно. «А ты, студент, — обратился он уже к коллегу. — резиночками-то не разбрасывайся, запасись. Вещь нужная, многоцелевая. Вот только по прямому назначению их использовать не стоит. Мало нас, людей, осталось. Необходимо популяцию поднимать. Это мы со всем нашим удовольствием — популяцию поднимать. Горов сунул пару упаковок в боковой карман рюкзака. Взял что-то из глубины прилавка и поинтересовался. «Свечи от геморроя никому не требуются?» «Тоже возьми. Сейчас я тебя так нагружу, что тебе самому и понадобится». «Так, братва, вы что, с ночевкой сюда заглянули?» Снова подал голос от дверей чужинов. «Скоренько взяли все, что необходимо, и в путь. Что-то предчувствую у меня нехорошее. Следует поторопиться». Как выяснилось позже, предчувствие это в дальнейшем не раз спасало ему жизнь. Доходило до того, что у него интересовались, нутром ты их, что ли, чувствуешь? На что он только пожимал плечами. Нутром, не нутром, но давить в висках начинает, ни с чем не спутаешь. «А что, брат-то, Глеб?» – поинтересовался Гуров. Говорил он невнятно из-за набитого гематогеном рта. «Прежде всего, все знакомые антибиотики в любой форме. И стерильные бинты. Ну а еще? Записывать будешь? Или так запомнишь?» Сульфацил натрия, лапирамид, токсициклин, нитроглицерин, баралгин, диазолин, бальзам-спасатель, фталозол, клей БФ, папазол. Ты ему сейчас всю укладку спецаптечки перечислишь, ухмыльнулся Прокоп. И не забудь еще пару жгутов кровоостанавливающих, на приклад намотать. Не удержался Чужинов от того, чтобы не поддеть гуру. Но не понимал он этого. Да, жгут необходимо держать под рукой, ранения бывают разными. От иных в считанные секунды кровью истечешь, но на прикладе. Летом от жары сохнут, трескаясь, зимой дубеют, а там, глядишь, и подведут в самый нужный момент. К тому же и воюют не с людьми, и с тварями. А те не бьют издалека, в глотку вцепиться норовят, а на нее наложить жгут проблематично. И самое главное, брось мне тоже плитку гематогена, очень уж аппетитно ты им чавкаешь. Первым тварью увидел Нечужинов, Леха который находился в глубине аптеки и затягивал горловину рюкзака. Глеб в тот момент был занят тем, что разворачивал обертку гематогена, и всего-то на несколько мгновений отвлекся от наблюдения за улицей. «Охренеть!» – изумленно протянул Варнаков, глядя куда-то за спину чужиного. Оглянувшись, Глеб опешил. Даже на самый оптимистичный взгляд твари было сотни-полторы, и все они мчались по направлению к ним. «Уходим!» Он метнулся к запасному выходу, на бегу подхватив рюкзак, заметно раздувшийся от припасенных медикаментов. Олег, складывающий туда лекарства закрыть его не успел, и потому Глеб увидел, что на самом верху лежит с десяток шоколадных батончиков в ярко-цветастой упаковке. Когда он его подхватывал, часть из них выпала, но было уже не до того. Дверь черного входа, к слову, металлическая, из подсобки выходила в подъезд жилого дома, и они заблаговременно позаботились о том, чтобы ее открыть, оставив лишь внутреннюю защелку. Беспокоило другое, сразу за дверьми тоже могли оказаться твари, терпеливо дожидающиеся своего шанса. К счастью, подъезд оказался пуст. «Наверх», — скомандовал Чужинов, пропуская всех вперед и закрывая дверь на ключ снаружи. «Хоть какая-то, но фора во времени. Теперь, чтобы добраться до них, тварям придется оббежать дом, а там, глядишь и след, потеряется». «Выхода на крышу нет», — сообщил Прокоп, на ходу взглянув вверх между лестничных проемов. Ищем открытую дверь. И не топайте так. Авось не найдут. Ну-ну. черта с два они теперь отстанут. Прокоп по своему обыкновению был пессимистичен. Они слышали, как скребутся в закрытую дверь аптеки твари. Затем откуда-то издалека добавился новый звук. Топот множества лап по асфальту. В несколько мгновений все эти существа окажутся в подъезде. Это понимал каждый. Сюда. Киреев, бежавший по лестнице впереди всех, остановился перед полураскрытой дверью толстой, металлической, что давало шанс. Они заскочили в тесную прихожую. Чужинов осторожно прикрыл дверь, поставив ее на защелку, стараясь не лязгнуть металлом по металлу. И все они застыли, как по команде, затаив дыхание. Топот приближался, пока наконец снаружи не раздался такой сильный удар, что дверь содрогнулась. «Ну а я что сказал?» Киреев говорил теперь в полный голос. «Нюх у них ищейка обзавидуется». «Не нюх, чувство», — поправил его Олег. Какая к черту разница? Нюх, чувства, синапсы всяческие. Суть одна, хрен от них затаишься. Так, натуралисты, отставить разговорчики. Не до того. Главное, успели из аптеки уйти. Если бы прижали там, пришлось бы значительно тяжелее. А здесь у нас есть пространство для маневра. Олег, останешься на всякий случай у дверей. Остальные осматривают помещение. На предмет наличия ценных вещей закончил за чужину Варнаков. Ценности бывают разными, – пожал плечами тот. Если повезет, хозяин охотникам окажется. Или просто любителям пострелять. Это вряд ли. Кирея в державе при наготове заглянулась в прихожей на кухню. Обстановка какая-то бичевская. Самое ценное, что здесь может оказаться, – стеклотара. Или фунфыри недопитый. Даже удивительно, что дверь железная. Чего тут брать? Андреич, ты же сам ее и выбрал. С тебя и спрос. Гуров что-то высматривал в дверной глазок. «Ага, ты мне предъяви еще», и улыбнувшись добавил, «в натуре». Затем поинтересовался, «ну и что там видно?» «Много их, всю площадку забили. И чего ждут? Что мы им дверь откроем?» Краулят. Глеб прошел к окну, на ходу рассматривая помещение. Креев был прав, ремонтом в квартире не пахло уже много лет. Стены с жирными пятнами на давно выцвешивших бумажных обоих, Мебель разломанная и чиненная кое-как. И даже стекла давным-давно не видели мокрой тряпки. Словом, бичевник, иного слова и не подберешь. Вот этого он никогда не понимал. Сколько людей мучились на съемных квартирах, залезали под безумные проценты в ипотеку, чтобы обрести хоть какой-то угол. А тут двухкомнатная квартира не самой плохой планировки, почти в центре города. И стоит только довести ее до ума. Через окно хорошо был виден дом напротив, где под слабым ветерком трепахалась простыня с надписью. Если там кто-нибудь есть, его непременно должен привлечь устроенный ими шум. Пусть дело и обошлось без стрельбы. «Видно что-нибудь?» — к нему присоединился Прокоп. Чужинов отрицательно покачал головой. «Нет. зашторино все. Если и есть кто-то, обнаружить себя не торопится. Времени много уже прошло» пусть не продукты вода бы у них давно уже кончилась водопровод то не работает и дождей в последнее время не было посмотрим неопределенно сказал глеб для начала нам необходимо на крышу попасть одно счастье что твари как обезьяны лазить не могут они вышли на балкон застекленный, но тоже находившийся в плачевном состоянии внизу во дворе крутилось множество хищников и все они как по команде задрали головы вверх много их Даже если всех перебьем, точно без патронов останемся. А эти явно последние. Озерск не Познякова. Глебу только и оставалось, что кивнуть, соглашаясь. Послышали шаги, и к ним присоединился Олег. Явно здесь старчики обитали, сообщил он. На кухне шприцев полно. Боец, ты почему пост без команды оставил? На этот раз Прокоп говорил совершенно серьезно. Меня Леха подменил. Груф попытался шутливо стукнуть каблуками, что в кроссовках получилось не очень. Смотрите, какой кинжал я нашел. На ладони у него лежал обоюдоострый нож с антирефлекторным покрытием и черно-резиновой рукоятью. Акела, взяв его в руки, прочитал на лезвие чужинов. Такие по спецзаказу Собра делали. Себе оставь. Неплохая вещь, именно для городских условий. Даже удивительно, что он в этом шалмане оказался. «Только ты с ним на тварей не бросайся, они не оценят», — добавил от себя Прокоп. «Наверное, кто-нибудь его в обмен на ширку принес», — предположил Гуров. Глеб промолчал, рассматривая через бинокль окна дома напротив. Как будто бы край занавески на одном окне шевельнулся, но уверенности не было никакой. Пальников в какую-нибудь из них, только не через стекло, выбей его сначала». Гуров с готовностью сорвал автомат с плеча. Послышался звук разбитого стекла, следом выстрел. И одна из тварей ткнулась мордой в землю. Несколько мгновений, все остальные скрылись из виду, оставив лежать ее неподвижно. Гуров повел след за ними стволом автомата, но больше так и не выстрелил. И команды не было, и мало шансов попасть бегущей точно в голову. Слишком уж они стремительны. Глеб, не отрываясь от бинокля, кивнул. Правильно сделал. Ты вот еще что, Олег. Возьми себе за привычку. Прицелился, выстрелил и сразу же по сторонам посмотрел. И туннельное зрение сбросишь, и обстановку увидишь. Он и без того посмотрел. Все видели, как он ее лихо снял. Прокоп улыбался. Чего стреляли? Послышался голос Варнакова. А следом объявился и он сам. И, предупреждая вопросы или укоризны, добавил. Дверь мощная, ригель и толстенная, выдержит. Даже если они все по очереди бошки себе об них расшибать начнут. Точно там кто-то есть. Занависки дернулись. Оторвал, наконец, бинокль от глаз чужинов. «Точно, Глеб, точно. Что характерно там, где простыня висит, и еще в окне над ней, этажом выше, на четвертом. Только что-то они нам совсем не рады, не кричат от радости, флагами не машут, как бы выстрелами не встретили героев-освободителей. Ладно. Нам в любом случае на крышу лезть. Веревок, кстати, никто не видел. Они понадобятся, а свои еще пригодятся. Ты чего, Олег? Высоты вдруг бояться начал. Увидел он его кислую физиономию. «Да нет, тут другое. Подумал я, каждая тварь – это бывший человек. Может быть, я сейчас своего знакомого пристрелил, или даже родственника». «И много у тебя здесь родственников проживало?» Прокопь я язвительно усмехнулся. «Здесь нет. но ну разве в этом дело?» «А в чем? И как же тогда на войне? Там в настоящих людей стрелять приходится. И у каждого из них – папа, мама, младший брат, старшая сестренка». На войне враги. Ага, а твари значит друзья охренительные. С людьми хоть договориться получится, а с этими нет. И еще. Те враги, в отличие от этих, при случае с потрохами тебя не сожрут. Так что выбрось дури из головы сейчас и в дальнейшем ее не майся. Глеб, что я не так сказал?